Глава седьмая. Спустя несколько дней юнкер исчез. Должно быть, он уехал ночью, ибо в одно прекрасное утро из кузницы уже не доносились удары молота. Топор лежал в куче стружек. Пошел дождь и лил весь день и всю ночь напролет. Дул сильный ветер, все реки вышли из берегов. Земляные стены и крыши из торфа пропитались водой и превратились в сплошное вязкое месиво. В домах пахло плесенью, от стен веяло промозлой сыростью, было холоднее, чем в зимнюю стужу. В сенях и перед парадным крыльцом стояли лужи, нельзя было даже выйти во двор. Хозяйка плотнее укрывалась пуховой периной и не вставала. Ночи были темные, долгие. Однажды ночью с потолка комнаты так полило, что ей пришлось набросить на кровать шкуру но вода продолжала лить и застаиваясь в складках шкуры, образуя целые озера. Затем дождь перестал. Как-то в сумерках распогодилось, и на небе проглянули луна и звезды. В этот вечер Магнус вернулся домой. Услышав взвяканье уздечки, она поняла, что он, по крайней мере, лошадь не продал. Через несколько минут он легко поднялся по лестнице. Он постучал в дверь и подождал разрешения войти. Сная вышивала при свете висевшего на стене светильника. Она подняла глаза на Магнуса, и он поцеловал ее. От него не разило водкой, но он был охвачен каким-то странным возбуждением, что совсем не было свойственно ему в трезвом состоянии. В глазах у него застыло дикое выражение, словно у лунатика, который совершенно не отдает себе отчета в своих действиях, и, просыпаясь, начисто забывает обо всем. «Мне нужно было съездить на юг, в Сельвагур», — сказал он, словно желая извиниться за свое исчезновение. «Я сторговал у одного человека хутор». «Хутор?» — переспросила она. «Да. Ты разве не считаешь, что нам пора приобретать хутора? Нельзя же продавать, не покупая». Я, наконец, решился покупать хутора и приобрел усадьбу в Сельвагуре. «А сколько она стоит? Об этом-то я хотел поговорить с тобой, милая сна и сказал он, целуя её. «Как приятно возвращаться домой к своей жене, особенно когда из-за дождей пришлось задержаться на лишних четыре дня». «Ты, кстати, заговорил о дожде, я тут чуть было не утонула. Теперь я хорошенько заделаю все дыры, всё приведу в порядок, больше нигде не будет течь. Но сперва давай купим хутора». «Дорогой Малус, если уж ты задумал покупать хутора, то почему бы тебе не заключить сначала сделку со мной? Не хочется ли тебе купить усадьбу у меня? Брать дратунга продается?» «Кто породнился со знатью, тому не нужно платить за право спать со своей женой. Да и тестю не пристало мешкать с вручением приданного. Вот как? Тогда покупай себе другие хутора. Муж и жена...» «Одна душа и одна плоть», — ответил Магнус. «Хутора, которые покупаю я, принадлежат тебе. А те, что дает тебе твой отец, принадлежат мне. У любящих все должно быть общим. Твой отец заставил богача Викфуса уступить ему брайдратунгу и передал ее тебе подарственной. Ты меня любишь, значит, брайдратунга моя. Я задумал купить усадьбу в Сельвагуре». А так как я тебя люблю, то Сельвагурская усадьба будет принадлежать и тебе. Это неравная игра. С одной стороны богатый мужчина, а с другой бедная слабая женщина. Пусть я люблю тебя во сто сильнее, чем ты меня, ты все равно останешься в проигрыше. Все говорят, что я сделал самую выгодную партию в Исландии, — сказал он. Это не так уж мало, но я совсем забыла. «Тебе дали поесть?» Юнкернис не зашел до ответа на столь неизменный вопрос. «Дорогая сна, Фридор, дело в том, что я уже обо всем договорился. Осталось лишь нести 100 даллеров серебром, и хутор уже нынче ночью будет наш. Владелец ждет меня на южном берегу. Я уверена, что ты выпутаешься, как всегда. Послушай, жена, ты ведь не носишь и десятой части драгоценностей, которые хранятся в твоих ларях. Докажи, что ты любишь мужа, и выложи свое золото и серебро, чтобы мы могли купить хутор. Тебе ведь известно, что брайдра Тунгу у меня выманили, а я не могу допустить, чтобы на мое имя не было записано ни одного хутора. Как может юнкер или кавалер смотреть в глаза людям, если у него нет хуторов? Поцелуй же меня, дорогая, и скажи, что у меня будет хутор». «В детстве мне говорили, что тот, кто сумеет проглотить коленную чашку, будет владеть хутором. Ты пробовал это сделать? Проглоти коленную чашку овцы, получишь маленький хуторок. Сумеешь проглотить коленную чашку коровы, у тебя будет целая усадьба. Я знаю место, где ты охотно помогла бы мне приобрести участок. На кладбище. Уверен, что ты хочешь моей смерти». «Я прежде не заметила, что ты пьян, дорогой Магнус, а теперь убедилась в этом. Оставим этот разговор. Ступай вниз и скажи, Гудри, дур, чтобы она дала тебе поесть. Я ем, что хочу, когда хочу и у кого хочу». Она промолчала. Он находился в таком состоянии, что трудно было предугадать, чем все это может кончиться. «Ты знаешь, дорогая...» Сказал нежно, снова подходя к ней. Серебро копят скряги, а не знатные люди. Когда его держат в ларях, оно не доставляет радости и только тускнеет. Кому-то нравилось сидеть по ночам дома и начищать до блеска свои дареры при лунном свете, — сказала она. Да, но что это за знатный человек без хуторов? А мы ведь знатные люди. Ты, но не я. Ты всегда была так добра ко мне, милая, дорогая Сньока. Подари мне старинный серебряный пояс, какой-нибудь головной убор и три-четыре шейных кольца хотя бы далеров на пятьдесят. Хотя я всего лишь ничтожная женщина, моё серебро принадлежало некогда моим прародительницам, великим женщинам Исландии. Они надевали его по праздникам ещё в одиннадцатом веке. Руки касались этих украшений, в которых до сих пор живет душа того времени. Поэтому ныне, как и тогда, они принадлежат им. А я всего лишь хранительница, и стоимость этих украшений не имеет ровно никакого значения. Я покажу тебе купчу на мой новый хутор, чтобы ты не думала, будто я собираюсь пропить твои драгоценности. Знай, дорогая Снайфридор, что я бросил пить». «И это истинная правда. Я ненавижу водку. По крайней мере, она больше не доставляет мне никакой радости. Моя единственная радость — быть дома, возле тебя. Бог-свидетель. Дорогая Снайфридур, один старинный головной убор, одно шейное кольцо, хотя бы на двадцать пять далеров». «Ложился бы ты спать, дорогой Магнус, а завтра мы поговорим. Ну, хоть пару старых серебряных ложек» сохранившихся еще со времен черной смерти, оспы, лишь бы они увидели серебро и поняли, что у меня найдется чем платить, что я мужчина, и у меня есть жена. Я не уверена в том, что ты мужчина, дорогой Магнус, и не знаю, есть ли у тебя жена. Он отшатнулся от нее, а она смотрела на него словно издалека, как на чужого, но без всякого удивления. «Открой, ларь», — сказал он, — «У тебя сегодня какие-то чужие глаза, милый Магнус, да и голос не твой». «Я знаю, что в твоем ларе мужчина». Она пристально смотрела на него. «Я видел, как он въехал на выгон. Я узнал его. Приказываю тебе открыть ларь. Лучше оставим этого человека в покое». «Он устал?» «Никогда ему не знать покоя», — сказал Юнкер. «Я убью его, растерзая его на куски». — Ладно, друг мой, сделай это, но сперва надо пойти лечь спать. Он шагнул к Ларю, пнул его изо всех сил ногой и закричал. — Вор, собака, собачий вор! Однако Ларь был дубовый и прочный, и Магнус таким же успехом мог пнуть скалу. — Давай сюда недописанную книгу, которую ты украл у меня, выбросив переплет, — кричал он человеку в Ларе, не переставая толкать Ларь ногой. Человек в ларе не отзывался. Я требую свою книгу. Молчание. Ты вырвал и уничтожил все позолоченные, раскрашенные картинки, все чудесные песни, да и чистые страницы тоже, такие белые, гладкие, а мне оставил один пустой переплет. Чудовище! Верни мне мою книгу. Он продолжал неистовствовать, колотил ногами ларь, и выкрикивал угрозы и ругательства, осыпая имя человека в ларе, но ларь стоял по-прежнему неподвижно. «Магнус!» — тихо произнесла его жена. «Сядь ко мне!» Он утих и взглянул на нее исподлобья Глаза у него налились кровью, как у быка, яростно взрывающего землю. Ничто не трогало его сильнее, чем ее голос. Когда она говорила с ним тихо и мягко, Приглушенным, сдержанным тоном серебристый звук ее голоса проникал ему в самую душу, и он становился бессильным и покорным. Он заплакал. Она погладила его своей тонкой рукой, безучастно и рассеянно, как гладят животное. Понемногу он успокоился и затянул старую песню. — Дорогая сна, Фридур, одолжи мне хоть одно несчастное колечко, пусть оно стоит всего два далера. Я задолжал одному человеку в Эйрорбаке за подковы, и от того, погашу ли я нынче ночью этот долг, зависит мое доброе имя и честь. Я знаю, Снайфридор, ты еще знатнее меня и не потерпишь, чтобы меня унизили. Переночуй дома, Магнус, а завтра мы рассчитаемся за подковы. Заклинаю тебя, умолял он, хоть несколько скильдингов, чтобы я мог швырнуть их в лицо этим негодяям, обругавшим меня на дороге, человека знатного рода. Переспим эту ночь, а утром мы поедем в Эйрорбаке и швырнем скильдинги в лицо тем самым негодяям, которые ругают нас». Он плакал и тяжело вздыхал. Вдруг он спросил сквозь слезы. «Есть ли на свете более нищий человек, чем я?» «Нет», — сказала она. Он рыдал без удержу. Ночь была лунная. Юнкер давно спустился в свою комнату, но к Снайфридур солнце не шел. Она беспокойно металась на постели. На пол легла лунная дорожка. Снайфридур села в постели и взглянула в окно. Было тихо. блестели луга, еще недавно влажная, а теперь покрытые изморозью Потом она снова легла. Через некоторое время она услышала, что поскрипывают ступени, как это бывает только по ночам, когда кто-нибудь украдкой ходит по дому. Слух ее обострился от бессонницы, и в ее ушах этот скрип в ветхом доме отдавался страшным шумом. Наконец она услышала, как кто-то неловко повернул ручку, и этот звук в ночной тишине показался ей трубным глазом. Дверь растворилась, и она увидела Магнуса — Он был в одном белье и мягких домашних туфлях. В руке он держал топор. Он озирался в залитой лунным светом комнате, и она видела его лицо и выражение его глаз. Но он ее не видел. Ей казалось, что он тут же убьет ее. Но она ошиблась. В этот момент всеми его помыслами владел Ларь. Он опустился на колени и, ощупав крышку и замок, обнаружил, что ларь закрыт наглухо. Он искал щель, куда можно было бы просунуть лезвие топора, чтобы взломать крышку. Наконец, Найфридор показалось, что ему удалось сунуть лезвие, и что крышка подалась. «Оставь ларь, Магнус!» — сказала она. Он остановился, взглянул на нее искоса, и она вновь увидела, что глаза его налились кровью. Он медленно поднялся... Вытащил топор из скважины и замахнулся, но скорее как плотник, чем как убийца. Одним прыжком ощутился он в Алькове, где лежала его жена. Все произошло в одно мгновение. полог был слегка отодвинут, и в Алькове было темно. Магнусу пришлось нагнуться, чтобы занести топор в низком проеме Алькова, но он не учел, что Альков открыт с двух сторон. В тот самый миг, когда топор просвистел в воздухе, он почувствовал, что его схватили сзади и набросили ему на голову одеяло. Это сделала его жена, которую, как ему казалось, он только что убил. Она громко позвала Гудридур, которая спала в другом конце дома вместе с еще одной служанкой. Когда обе они появились на поле битвы, Юнкеру уже удалось освободиться, и он пытался задушить свою жену. Топор выскользнул у него из рук. Однако он не успел осуществить свое намерение. Женщины бросились на него, и через некоторое время он уже сидел на ларе, словно мешок сеном, разбитый, свесив голову на грудь. «Все у меня здесь не клеится. Но такой беды еще не бывало», — сказала гудридор «Не сомневаюсь, что мадам, моя госпожа, никогда мне этого не простит. Уж лучше мне уехать домой» и прямо положить свою голову на плаху. Когда Снаяфридур попыталась выяснить, в чем же, собственно, провинилась Гудридур, передняя сказала только, «Не моя заслуга, если дочь моей дорогой мадам осталась живых. Она хочет поехать на запад и упросить госпожу, чтобы та послала своей дочери более преданную служанку». Вытерев слезы, Гудридур попросила милосердного бога простить ей этот грех. «Я уезжаю, милая Гудридур», — сказала ей хозяйка. «А ты останешься здесь и присмотришь за усадьбой. Уложи мои лучшие платья и драгоценности, а все остальное сбереги для меня. Я немного погощу в Скаульхольте». Разбуди слуг, вели им оседлать лошадей. «Этой же ночью они поедут со мной в Скаульхольт».